Глава 32. СПА-курорт, затонувший корабль. Кровать опускалась все ниже и ниже. Изо рта у Вегги вырывались пузырьки, да и у пеги тоже. Зато Френ спокойно кружила рядом, не переставая причитать. «Вы меня разбудили! Что за ерунда? Вы даже не знаете, что теперь делать! У вас нет следующей загадки, и вы не придумали ничего лучше, чем купаться!» «Интересно, как френ дается нормально разговаривать под водой?» — удивлённо подумала Вега. — Что вы скажете в своё оправдание? Вега выпучила глаза и надула щёки в надежде, что фей догадается, что она не может ей ответить. — Ой, а я слышала про это место! — вдруг сообщила Френ, указав куда-то вниз. — Сюда часто приглашают всяких знаменитостей вроде меня. Наверняка здесь мне обрадуются. Ох, лишь бы не собралась толпа! Когда поклонники меня фотографируют, я всегда так смущаюсь. Огни стали ближе. Теперь Вега видела, что это роскошные люстры, ярко освещающие огромные стеклянные ящики. Дно вокруг было усеяно затонувшими лодками и кораблями. Когда кровать опустилась на дно, в одном из стеклянных ящиков открылась дверь, и на пороге показалась ведьма, одетая в черный комбинезон и широкополую, но совершенно плоскую шляпу. Она встала, сложив руки на груди и холодно кивнула девочкам и Вега с Пегги опустили кровать и поплыли к стеклянному дому. Внутри воды не было. Вега глубоко вздохнула, а Пегги выпрянула воду на пол. Незнакомая ведьма брезгливо поморщилась. «Простите», — сказала Пегги, вытирая рот. Фрэн подлетела к ведьме. «Меня зовут Фрэн. Я с телевидения. А это Вега и Пегги из «Битвы ведьм». «Да, да, я знаю про «Битву ведьм». «Один из наших лучших клиентов принадлежит участнице битвы!» Ведьма кивнула на картину на стене. «Осминожка Оливия живет у Энги Хуф. Она каждую неделю приезжает сюда, чтобы почистить бриллианты». На картине была изображена самодовольная осьминожка. Все щупальца у нее были усыпаны бриллиантами. Вега хмыкнула и ткнула Пегги в бок. Между тем ведьма-администраторша повела их в холл. «Добро пожаловать на спа-курорт, затонувший корабль!» «Здесь мы проводим лучшие процедуры в водостоке». «О да, я об этом наслышана!» Фрея нажерзала от нетерпения. «Что мы вы хотели сделать? Только сегодня у нас действуют специальные предложения на исправление формы пальцев ног с помощью колючей раковины, а также на полное рыбное и «Это еще что такое?» — удивилась Вега. «Сунем вас в рот большой рыбе», — сухо объяснила администраторша. «Зачем?» — воскликнула Пегги. «Как зачем? Чтобы вы стали красивее!» Вега с трудом сдерживала смех. «Честно говоря, мы оказались тут чисто случайно, и надолго не задержимся». «Нет?» — подала голос Френ. «А я бы с радостью полежала во рту рыбы, лишь бы стать красивее. Ну, еще красивее!» Вега покачала головой. «У нас нет времени, Френ!» «Битва ведьм продолжается! Или ты забыла?» Она принялась озираться. «Где тут у вас выход?» «Выход только через трубы», — ядовито сказала администраторша. Вега поморщилась. Ей совсем не хотелось опять путешествовать по трубам. Администраторша открыла стеклянную дверь, за которой показалась стеклянная платформа. Посмотрев вниз, Вега ахнула. «Крысу мне в суп!» — пролепетала Пегги. Фрэн промолчала. Она пыталась тайком засунуть ногу в рот рыбине Внизу были стеклянные платформы. Десятки или даже сотни до самого дна. Платформы соединялись стеклянными переходами. На некоторых платформах были кафе и магазинчики, совсем как в Гламбурге. На одной Вега разглядела большой бассейн и балкончики по краям. Кажется, это было что-то вроде жилого дома. А над всем этим поблескивал стеклянный купол на которой лилась вода из труб. «Вы впервые в путанном пути?» спросила администраторша, заметив узумленные лица веги и пеги Девочки кивнули. «Понятно. Чтобы уйти отсюда и вернуться на сушу, вам надо спуститься на лифте на дно. Там есть небольшая дверка. Зайдете в нее и подниметесь по трубам в доке». Вега вздохнула. «А разве мы не можем подняться наверх так же, как попали сюда?» «Нет!» — фыркнула администраторша. «То был путь сюда, а внизу путь отсюда!» Повернувшись, она отобрала у Френ рыбу и сердито зашагала прочь. «Как думаешь, где здесь лифт?» — пробормотала Пегги. Вега огляделась, и тут кое-что привлекло ее внимание. Снаружи плавал клочок бумаги. Его относило течением, и Вега поскакала за ним по коридору. «Ты чего это?» крикнула ей пеги Вега показала на бумажку, на миг прилипшую к стеклу. «Кругами, вверх ногами, боюсь, бьюсь». «Это наша загадка!» сказала Вега, прижавшись носом к стеклу. «Думаешь?» недоверчиво спросила Пегги. «Гляди! Тот же шрифт, каким были написаны все другие загадки в битве! К тому же бумажка плавает совсем рядом со скалами. Наверняка Фелисити забрала листок, «Разорвала и бросила в воду! Не таскать же ей его с собой!» «Возможно!» — начала Пегги, но тут кто-то объявил. «Ну все, больше ваши волосы не пахнут этим отвратительным дымом!» «Спасибо!» — ответил очень знакомый голос. Вега и Пегги переглянулись. «Флафонора!» — хором воскликнули они и, сломя голову, помчались по коридору, Туда, где Флафонору мяли, гладили и пощипывали восемь ведьм со спа-курорта, остановший корабль. Увидев подругу, Вегара смеялась. И вовсе не потому, что какая-то ведьма натирала ей волосы рыбой. Нет, просто Флафонора по-прежнему была в джинсах. К ним она надела черный топ с оборками, а на шею повесила сотню разных бус. «Я просто не могла их не надеть!» флофанора улыбнулась и показала на джинсы. «Вы же собирались уходить», — напомнила противная администраторша и схватила Вегу за руку. «А ну-ка, отпустите мою подругу», — приказала Флафанора. «Да ничего», — пробормотала Вега. «Нам действительно уже пора. Мы сюда попали совершенно случайно, и нам надо наверх. А для этого придется спуститься на лифте на самое дно, потом пройти в дверцу, а потом...» «Что?» — воскликнула Флафанора и бросила на администраторшу такой гневный взгляд, что та вся съежилась и бочком стала отходить к двери. «Ну и чушь!» — возмутилась Флафанора. «Мы поднимаемся наверх, как все нормальные ведьмы, с помощью фенов!» Она похлопала по соседним креслам. Над каждым висел большой фен, похожий на купол. Френ кашлянула. флофанора взяла маленький ручной фен, и Френ встала под него. «Так, теперь опустите фен на голову. — скомандовала Флафонора. Фены взревели, и девочек вместе с феей всосало внутрь. Вскоре они были уже далеко от спа-курорта, затонувший корабль.